Глава 21. Столица демонов. Аделина Дэвис. Лифт уже второй раз доставил меня на последний этаж Дворца Абраксаса. У входа меня никто не встретил. Так что я решила просто направиться в центр сада, к уже хорошо знакомому фонтану. Не успела сделать даже шаг, как услышала радостный детский смех. Моё сердце забилось от счастья и удивления. Так что к фонтану я не просто бежала, я летела. Остановилась, когда увидела Оливера и Розу. Они сидели на ярком ковре, на котором были расставлены еда и напитки, а также гора разноцветных подушек. Между детьми расположился Абраксас, который подбрасывал вверх конфеты. Как только они оказывались в воздухе, тут же превращались в разноцветных бабочек, паривших вокруг малышей. Оливер и Роза протягивали руки в попытке поймать их, искренне радуясь каждому улову. Как только бабочка попадала в руки ребят, они снова становились конфеткой и тут же оказывались во рту удачливого ловца. Стоя у дерева, я с улыбкой наслаждалась этим зрелищем, пока Оливер меня не заметил. Он подбежал, крепко обнял и потащил за руку к ковру, где нас уже ждали. «Добрый день!» «Моя дорогая дичь, не составите нам компанию», — услышала от Абраксоса. «Добрый, с удовольствием. Как тут не составить, когда на мне уже повисла роза?» Села с ней на пол рядом с демоном. «Мы все взяли?» — спросил Абраксос, посмотрев на Оливера. Мой брат задумался на пару мгновений и затем утвердительно кивнул. «Как только он это сделал, ковер, на котором мы сидели...» Начал медленно и плавно подниматься воздух. Я охнула от неожиданности и с удивлением посмотрела на младших. Они сияли от радости, а я просто не могла поверить своим глазам. Ковер поднимался все выше, и как только мы оказались на расстоянии полуметра от пола, наш летающий транспорт рванул в сторону балкона. Его стеклянные двери открылись сами собой, пропуская нас. Несмотря на большую скорость, которую мы набрали, ветра я совсем не чувствовала. А всё, что располагалось на ковре, оставалось на местах. Фрукты не падали с тарелок, а напитки не выливались из графинов. Когда мы вылетели за пределы дворца, нам открылся потрясающий вид. Для начала на сам дом Абраксаса. Его дворец был настоящим воплощением роскоши и великолепия. Ажурные башни, изящные балконы, резные фрески, стрельчатые окна, мраморные скульптуры. Вокруг этого величественного сооружения раскинулся огромный парк с большим количеством фонтанов. Создавалось впечатление, будто это место было вырвано прямо со страниц какой-то сказочной истории. Ковер поднимался все выше, Пролетая через пушистые облака, которые казались белоснежными островами в океане неба, мы мчались с невероятной скоростью, проходя сквозь них. Неожиданно облака вокруг нас стали принимать разнообразные формы, явно не без участия Абраксаса. Дети с интересом наблюдали, как они меняются, воплощая самые фантастические образы. Одно облако напоминало рыбу которая быстро плавала по воздуху, рассекая его плавниками. Другое приобрело силуэт медведя, игравшего с красочными бабочками, очень напоминавшими конфеты. А вдали тихонько парил чайник, из которого вылетал ароматный пар, будто приглашая нас на чаепитие. Но, возможно, самым красивым из всех было облако, изображавшие два сердца бившиеся в такт друг к другу ребята восхищенно указывали пальцами на небесные образы смеялись и фантазировали создавая собственные истории вокруг необычных фигур Я тоже не могла перестать улыбаться постоянно переводя взгляд с этого волшебства на Оливера и розу никогда еще не видела такого восторга в их глазах Постепенно ковер стал сбавлять скорость, опустился ниже уровня облаков и медленно поплыл по небу. Прямо под нами, сияя в лучах солнца, раскинулся величественный город. Ковер остановился ровно на таком расстоянии, чтобы можно было хорошо разглядеть все, что находилось внизу. Батор, наша столица», — пояснил Абраксос. Что я ожидала увидеть, глядя на столицу демонов? В моем представлении это зрелище могло быть исключительно мрачным, пугающим. Здесь просто обязан был преобладать черный цвет. И, конечно же, повсюду должен был быть огонь. Сказать, что я ошиблась, ничего не сказать. Ничего общего с картинкой из моего воображения под нами и близко не было. Наверное, на моем лице удивление – читалось очень чётко. «Что, снова проклятые стереотипы?» Со смехом поинтересовался демон. «Ну, простите, моя дорогая дичь. В реках лавы сегодня мы не поплаваем». «Да, видимо, лавы сегодня не будет. Да и не только лавы. Вообще никакого огня в городе я не увидела. Зато сколько здесь было воды! Реки и каналы протекали по всему городу, светясь с различными цветами». По таким каналам перемещались сами по себе, без чего-либо управления, изящные лодки, оставляющие за собой на воде золотые магические следы. Но особое внимание привлекали огромные фонтаны, выполненные в виде гигантских водных скульптур, изображавших самых различных существ. Даже для меня это зрелище показалось чудом. Дети же! Роза восхищенно прыгала и хлопала в ладоши от увиденного. Пришлось даже на всякий случай притянуть ее к себе, подальше от края ковра. А Оливер восторженно махал руками, указывая чуть ли во все сооружения в городе и расспрашивая Абраксаса о постройках. Демон с улыбкой терпеливо слушал все вопросы любознательного малыша и, казалось, с большим удовольствием отвечал. Советник с радостью делился с нами информацией о каждом здании, о том, когда и кем оно было создано, о знаменитых личностях, которые жили или работали там, а также об интересных событиях, если таковые происходили когда-то в истории. Было заметно, что демон не только прекрасно знал историю своей столицы, но и очень гордился ею. Его рассказы были так живописны и увлекательны, что мы легко могли представить, как жизнь разворачивалась здесь в прошлом. Во время беседы мы наслаждались приготовленной для пикника едой. Любые дети между чем-то полезным и чем-то сладким выберут второе. Но не сегодня. Оливер и Роза с удовольствием ели в первую очередь фрукты, ягоды и овощи, благодаря тому, что эта полезная еда преобразовалась в нечто невероятное. Арбуз превратился в барабан и начал играть ритмичную музыку, а ягоды черники и малины, как маленькие танцоры, стали весело крутиться и прыгать вокруг. Огурцы раскачивались в такт музыки, создавая заразительный ритм. а свежие листья салата и помидоры закружились в танцевальном вихре. Дети смеялись и плясали вместе с ними, параллельно хватая и бросая в рот своих партнеров по танцу. Ни разу в жизни я ещё не видела своих малышей такими счастливыми. Забыв обо всём, я просто наслаждалась этой картиной и радовалась вместе с ними. Пока Оливер и Роза танцевали, Абраксис сел ближе ко мне и пододвинул корзину со сладостями, после чего потянулся задним из графинов. «Помню, алкоголь не любите», — сказал демон, — протягивая мне бокал с чем-то напоминающим шампанское. Помнит? Ах, да, во сне услышал. Помните, но все равно предлагаете? И не думал. Здесь ни капли спирта. Делаю несколько глотков предложенной жидкости и не удерживаюсь от того, чтобы допить. Очень похоже на сок, но с цветочным ароматом и куда более мягким и нежным вкусом. Что скажете, моя дорогая дичь? Не понимаю, что это? А на что похоже? Пожалуй, на виноградный сок, но очень отдалённо. Ощущение, будто язык окутала тонкая пелена, мягкая и нежная, напоминающая настоящий шёлк. Надо же, можно сказать, угадали. Шёлковый нектар, ничего необычного. Виноградный сок, экстракт жасмина. И немного магии. Неплохая замена алкоголю. Согласен. Но, к сожалению, тоже воздействует на организм. Расслабляет, повышает настроение, создает ощущение эйфории. В небольших дозах даже полезен. Но вот добавку я бы вам предлагать не стал. Улыбнулась в ответ и потянулась за прыгающим вокруг меня инжиром. Неужели настолько понравилось это маленькое представление? что тоже готовы отказаться от шоколада? «Нет, просто люблю только горький». Абраксис хотел что-то ответить, но его прервала Роза, прыгнувшая на ковер прямо между нами. «Можно вниз?» — спросила девочка. «Не будете возражать против прогулки по городу, моя дорогая дичь?» В ответ просто кивнула. «Ну, тогда, если вы с братом уже наелись...» «Спасибо, дядя Ап!» Дядя Ап просто не смогла сдержать улыбки. «Да вот, я так подумал, что это лучше бабаки или абаки». Возможно, на меня так подействовал нектар, но так я не смеялась давно. «Бабака» значит. Как только дети спокойно сели, танец еды закончился, и ковер начал снижаться, очень медленно, позволяя насладиться тем, как всё вокруг становится всё ближе. Когда ковёр наконец коснулся земли, он мягко затормозил и остановился. «Сложно управлять таким транспортом», поинтересовалась я у демона. «Именно таким? Нет. Он на автопилоте. А вот гоночным? Впрочем, думаю, чуть позже сами скажете». «У нас что, в планах на день? Ищи и гонки на коврах?» «Гонки, гонки!» тут же подхватил Оливер явно желавший принять в них участие. Ну что поделать? Абраксос развел руками. Гонки – значит гонки. Как раз сегодня в парке развлечений они и должны состояться. Думаю, при желании в них можно будет даже поучаствовать. До парка мы решили пройтись пешком, осматривая по пути достопримечательности, которые до этого видели с высоты. Одно из сооружений – особенно привлекло наше внимание огромное здание, окруженное блестящими стеклянными стенами с изящными гравюрами, полными магических символов и рун. Огромные ворота на входе были усыпаны перемещающимися по всему их периметру золотыми и серебряными узорами. Оливер сильно просил разрешить заглянуть внутрь этого шедевра архитектуры, но, к сожалению, туда практически никого не пускали. «Это храм древних богов. Боюсь, туда попасть можно только по особым случаям», — пояснил Абраксос. Когда мы, наконец, добрались до парка развлечений, увидели очередное волшебное зрелище. Первым, что бросилось в глаза, было огромное колесо обозрения, расположенное в самом центре парка. По мере того, как оно вращалось, его конструкция меняла не только цвет, но и форму. От центра парка по кругу расходились аллеи и дорожки, ведущие к различным аттракционам и павильонам. Оливер сразу же потянул нас к горке, лишённой гравитации и постоянно меняющей направление во время спуска. Абракса составил компанию моему брату. А вот я осталась с Розой, которая, несмотря на все заверения о том, что здесь абсолютно безопасно, очень испугалась. Хотя, если быть честной то осталась я не только из-за сестры. Мне и самой было страшно кататься на подобных аттракционах. А вот на представлении фокусников и жонглёров по соседству я посмотрела с большим удовольствием. Затем мы направились к каруселям, где все вместе насладились кружением на маленьких конях, оживавших во время движения. Комнату страха, к большому сожалению Оливера, я заставила обойти стороной. Нет уж... «Детей пугать незачем, а мне и так ужасов хватает». Как только стало темнеть, громкий звук объявил по всему парку, что через час начнутся гонки на коврах. Всех желающих принять участие, приглашали пройти колесо обозрения. Естественно, среди желающих были и мы. Оливер жаждал полетать сам, но, к счастью, дети одних не допускали к участию. Тогда Абраксос вызвался взять его с собой в качестве помощника. Моя отговорка, что я остаюсь с Розой, на этот раз не сработала. Один из организаторов тот же подлетел и пообещал лично присмотреть за девочкой. Подлетел в буквальном смысле на огромных крыльях. «Первый раз вижу. У демонов и крылья есть?» Не выдержав, спросила Абраксаса. «Не у всех. Предвосхищая ваш следующий вопрос, да, у меня есть». «А почему вы их не...» Даже не знаю, как сказать. Не выставляете на показ? Как же, моя дорогая дичь. Вы ведь помните, что у меня пунктик насчет рогов. На фоне крыльев они могут смотреться меньше. Ну что ж, захочет, расскажет, покажет. Зачем мне настаивать? Вам нужен инструктаж? Раздался вопрос от еще одного крылатого демона, работающего в парке. Благодарю, мы сами. Отказался Абраксус. «Это вы сами, а я...» С удивлением посмотрела на него. «А вам, моя дорогая дичь, достался лучший инструктор в мире. Я...» Абраксус отвел меня и Оливера в небольшое деревянное здание с безумно красивыми витражными окнами. Там демон разделил на полу ковер, который был на порядок меньше того, на котором мы сегодня летали, и предложил приступить к обучению». «А что это за домик?» – спросил Оливер. «Вообще, это домик для почетных гостей, где они могли бы отдохнуть, но мы здесь, наоборот, поработаем. Но почему тут они со всеми? Не люблю толпу. К тому же посторонние будут нам только мешать». Демон действительно оказался довольно-таки неплохим учителем. Понятно, пояснил, как правильно садиться на ковер и держать равновесие. После этого, рассказал об управлении летательным аппаратом и даже объяснил, как мне справиться с возможными сложностями в воздухе. И вот снова на весь парк прозвучало объявление. Всем участникам надлежало пройти на старт. Место взлета находилось прямо возле колеса обозрения. Только вот теперь свободная площадка у этого аттракциона была раз в пять больше, чем до этого. Судя по всему, ее увеличили, чтобы поместились и зрители, и все 20 ковров. Кого только среди их пилотов не было – демоны, эльфы, гномы и какое-то неизвестное мне существо с тремя хвостами. Нас разместили в одинаковых интервалах друг от друга, обозначенных специальными метками на Земле. Все средства передвижения были совершенно разными по цветам и размерам, Но каждая представляла собой настоящий шедевр ткацкого искусства. Особенно мне понравился ковер, на котором сидели Абраксос и Оливер. На нем золотыми нитями были вышиты имя владельца и точно такие же символы, что я видела днем на стенах храма древних богов. Надо будет обязательно спросить, что они означают. Как только раздался сигнал к старту, участники стали подниматься в воздух. Как и учила Абраксис, я прижала ладони к ковру и мысленно дала команду к взлёту. Когда я достигла определённой высоты, приказала немного увеличить скорость. Сразу набрать максимальную я побоялась, хотя и не было смысла осторожничать. Силовое поле не позволило бы упасть. Мой страх пропадал с каждой секундой, и я летела все быстрее, преодолевая препятствия в виде больших драконов, пытавшихся схватить лапами ковер. На удивление, мне удалось обогнать сначала одного участника, потом другого, а затем вовсе вырваться на второе место. Перед собой я видела только один ковер, который принадлежал моему инструктору. Финишная черта уже была совсем близко, но внезапно возникло новое препятствие – небольшой смерч, который менял направление и силу ветра, чем очень сильно усложнил мне навигацию и стабильность полета. В результате, к сожалению, я финишировала только третий. Хотя… К какому еще такому сожалению? Моими соперниками были опытные пилоты, для которых такие полеты – обычное дело. Как только приземлился последний участник, уже знакомый голос объявил Абраксиса победителем. Оливер прыгал от счастья и громко кричал, а его напарник с гордостью кивнул зрителям и поднял на руки моего брата. Главный организатор произнес короткую речь перед вручением приза победителю. Какого-то шара на золотой подвеске. Абраксис что-то сказал Оливеру которого все еще держал на руках. И мой брат с огромным любопытством и радостью взял странную награду. Когда аплодисменты и поздравления стихли, подошла к победителям. «Поздравляю! А вы, оказывается, просто виртуозный пилот!» Сказала я, обратившись к демону. «Вы тоже, моя дорогая дичь, справились великолепно. Даже не ожидал. но ну, а мне было проще. Со мной же был помощник». «Без него я бы точно не справился». Брат от этих слов просто засветился и продемонстрировал их награду. Оказалось, что внутри шара находились миниатюрные фигурки Абраксаса и Оливера на магическом ковре. Они ничем внешне не отличались от оригиналов, кроме размера, а вдобавок двигались и вели себя как живые. Только успела внимательно рассмотреть приз, как к нашей компании с поздравлениями присоединилась Роза. «Думаю, нам пора возвращаться», — с грустью признала я. Дети сразу же затихли, и с крайне печальными выражениями лиц стали смотреть на меня и Абраксаса. «Да, я бы тоже хотела остаться, но на самом деле ребятам уже пора спать». «Как скажете, моя дорогая дичь, Но я бы предложил остаться на праздник. всё таки он будет в нашу с Оливером честь. Глаза малышей снова засветились. Они наперебой стали спрашивать, что это будет за праздник. После гонок всегда устраивается. А, впрочем, пусть будет сюрприз. Скажу только, что огонь сегодня мы все-таки увидим. Но до начала праздника еще почти полчаса. Так что предлагаю поужинать в каком-нибудь местном кафе. «А мы не пропустим ничего?» — удивилась я. «Серьёзно? Полчаса? Мы же не успеем вернуться!» Абракса с лишь улыбнулся и отрицательно покачал головой. Ближайшим заведением на нашем пути оказалось кафе «Мороженое». И естественно, дальше эти дети наотрез отказались. Меню здесь было, мягко говоря, странным. Чарующий ванильный шарик. Летающий шоколадный пав, волшебный карамельный камень, золотое око, мятно-шоколадный водоворот. Эти названия мне совершенно ни о чем не говорили. Тот же чарующий ванильный шарик легко мог оказаться на самом деле чарующим. Так что... «Думаю, я доверюсь вашему выбору», — сказала я демону. А вот дети определились сами выбрали самые странные позиции из меню. Роза взяла летающую сказку леса, а Оливер выбрал извержение апельсинового вулкана. Как только мы уселись за столик, наши заказы стали появляться по очереди. Именно появляться, сами по себе. Сначала перед Розой материализовалась пустая золотая тарелка. А через секунду мы увидели, как откуда-то сверху К нам медленно полетели три изящные белые птички, несущие в своих крошечных клювиках маленькое гнездо. Они осторожно поставили свою ношу на тарелку моей сестры и тут же уселись сами. Как только они удобно устроились, тарелка засветилась, и гнездо стало шоколадным, а птички превратились в фигурки из мороженого. «Я тоже такое хочу!» — с восторгом прошептал Оливер. Похоже, невидимые официанты его услышали. Теперь пустая тарелка появилась перед Оливером. На ней очень быстро начал формироваться настоящий мини-вулкан, на вершине которого началось настоящее извержение. Огненные потоки лавы стекали вниз, образовывая озеро. Как только тарелка наполнилась, она засветилась, точно как у розы чуть раньше. Маленький вулканчик превратился в шоколадное мороженое, а лава — в апельсиновый соус. Следующим в очереди оказался Абраксос. На его пустой тарелке стал образовываться маленький зеленый вихрь, быстро увеличивающийся в размерах. Как только мини-ураганчик вырос слишком сильно, он разделился на три равные части, окрасившиеся в разные цвета. Теперь уже три вихря танцевали на тарелке. Наконец они все остановились и превратились в разноцветные шарики мороженого. И вот передо мной тоже появилась тарелка, на которой начали быстро расти три крохотных зеленых стебелька. Они стали подниматься вверх, переплетаясь и играя между собой. Из маленьких зеленых почек распустились очаровательные красные розы. Когда тарелка засветилась, на ней остались только бутоны превратившееся в клубничное мороженое. "А не преступление ли есть такую красоту?" спросила я в шутку. В ответ дети, до этого только наблюдавшие за происходившим волшебством, замотали головами и тут же схватились за ложки. Да есть до конца мы не успели. Раздался сильный гром снаружи. Малыши испугались, но Абракса поспешил их успокоить. Вот и праздник Предлагаю выйти и посмотреть, что там происходит. Подмигнул он им. Мы выбежали на улицу, и все как по команде уставились вверх. Вот теперь я поверила, что нахожусь в столице демонов. На улице больше не было темно. Ночное небо превратилось в настоящее огненное полотно. Гигантские огненные облака плавно перемещались по небу, а отделяющиеся от них кометы проносились в ночной тьме оставляя за собой следы пламени. Эти следы складывались в разнообразные рисунки, оживающие на глазах. Огненные цветы распускались в небесах, и мы могли четко увидеть их яркие лепестки, плавно опускавшиеся вниз. Волки и тигры, созданные из пламени, прыгали и кружились, играя друг с другом. Прямо посередине этой картины Появился величественный огненный дракон, покрытый пылающими чешуйками. Его дыхание выбрасывало искры в воздух, превращая их в звезды, озаряющие ночное небо. Дракон стал стремительно расти в размерах, пожирая все вокруг. Наконец, достигнув предела, он взорвался, создав настолько яркую вспышку в небе, что пришлось зажмуриться. После такого восхитительного представления мы отправились к ковру, на который мы прилетели. Почти сразу после взлёта дети заснули. Ещё бы! После такой прогулки выдохлись даже мои непоседы. На этот раз дорога заняла не больше пяти минут, благодаря тому, что Абраксис немного ускорил полёт. Когда мы приземлились, демон с помощью магии осторожно поднял Оливера и Розу в воздух, и мы тихо, стараясь не разбудить ребят, отправились в их временную детскую. Все так же в тишине Абраксис уложил детей на кроватки и укрыл одеялами. Затем мы вышли из комнаты и тихо прикрыли за собой дверь. «Спасибо вам! За все спасибо! Думаю, ребята навсегда запомнят этот день. А вы? Вам понравилось что-нибудь? Еще бы!» Если честно, сегодня я в первый раз попробовала мороженое. Оливеру и Розе как-то брала. А вот сама, серьезно, Абраксос засмеялся. «Значит, чтобы вас удивить, нужно было просто принести эскимо на обед? А я... А вы подарили мне самый незабываемый день в жизни. Спасибо. Оставайтесь до утра». В соседней комнате с ребятами для вас есть кровать правда конечно я забрал вас до утра Так что если хотите очень хочу спасибо Пговица с вами утвердительно кивнула но куда же без неё лучше бы не напоминал может хоть уснула бы с хорошим настроением Дайте сюда абраксос протянул руку в ожидании «Проверить хочет, Да я и не думала бы обманывать. Достала из кармана, положила на его ладонь. Демон тут же убрал пуговицу к себе в карман. Утром верну. В смысле утром? Уставилась на него ничего не понимающим взглядом. Моя дорогая дичь, я вам устраивал самый незабываемый день в жизни не для того, чтобы какая-то ящерица испортила все впечатление. Так что, спокойной ночи пожелала спокойной ночи в ответ и вернулась в детскую. Действительно, там была дверь в еще одну комнату, куда я раньше не заходила. Внутри оказалось очень уютно. Мягкий ковер, шкаф, столик, несколько пуфиков и, конечно, обещанная кровать, на которой лежала коробка. Открыла и невольно улыбнулась. Внутри находились роза и конфеты, а также записка. Исключительно горькие для моей дорогой дичи.